Должно начинать прежде всего с рассмотрения мельчайших частей его составляющих, а первоначальными и мельчайшими частями семьи являются господин и раб, муж и жена, отец и дети, то есть следует рассмотреть каждый из этих трех элементов, что каждый из них представляет собой и каковым он должен быть. Отношения, существующие между тремя указанными парными элементами,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 а плектры сами играли на кефаре. Тогда из зодча не нуждались бы в работниках, а господам не нужны были бы рабы. Плектры — медиаторы разной формы для игры на кефаре, изготовлялись из дерева, слоновой кости, металла и так далее. Орудия как таковые имеют своим назначением продуктивную деятельность,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 Правда, и в предметах неодушевленных, например, в музыкальной гармонии, можно подметить некий принцип властвования, но этот вопрос может, пожалуй, послужить предметом специального исследования. Живое существо состоит прежде всего из души и тела. Из них по своей природе одно начало властвующее, другое начало подчиненное. Разумеется, когда дело идет о природе предмета,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 Также и мужчина по отношению к женщине. Первый по своей природе выше, вторая ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать и во всем человечестве. Все те, кто в такой сильной степени отличается от других людей, в какой душа отличается от тела, от человека, от животного, это бывает со всеми,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 а у тех, у кого это не так, но отношения основываются на законе и насилии, происходит обратное. И из предыдущего ясно и то, что власть господина и власть государственного мужа, равно как и все виды власти, не тождественны, как-то утверждают некоторые. Одна — власть над свободными по природе, другая — власть над рабами. Власть господина в семье — монархия, ибо всякая семья —